Потрескавшиеся от времени непогоды утесы в ущелье Вайнганги, с самого начала джунгли были жилищем маленького народа скал, хлопотливых, злых, черных, диких пчел Индии. И, как хорошо знал Маугли, все тропинки сворачивали в сторону за полмили от их владений. Много веков... Маленький народ ютился и роился тут, Переселялся из расщелины в расщелину И снова роился, пятная белый мрамор Старым медом и лепя свои черные соты Все выше и глубже во тьме пещер. Ни человек, ни зверь, ни вода, ни огонь Ни разу не посмели их тронуть. По обоим берегам реки и ущелье во всю свою длину было словно занавешено мерцающим чёным бархатом имауглли дрогнул, подняв глаза, потому что над ним висели с цепившиеся миллионы спящих пчел. Там были еще глыбы, И гирлянды, и что-то похожее на гнилые пни, Лепившиеся к утесам. Это были старые соты прежних лет Или новые города, построенные в тени Укрытого от ветра ущелья. Целые горы губчатых, гнилых отбросов Скатились вниз и застряли между деревьями и лианами, Которыми поросли утесы. Прислушавшись, Маугли не раз словил ухом шорох и звук падения полных медом сот, срывавшихся вниз где-нибудь в темной галереи, потом сердитое гудение крыльев и мрачное кап-кап-кап вытекающего меда, который переливался через край и густыми каплями медленно падал на ветви. На одном берегу реки была маленькая песчаная отмель, не шире пяти футов. И на ней громоздились горы мусора, накопившиеся за сотни лет. Там лежали мертвые пчелы, трутни, отбросы, старые соты, крылья бабочек и жуков, забравшихся воровать мед. Все это слежалось в ровные груды тончайшей черной пыли. Однако острова запаха было довольны, чтобы отпугнуть всякого, кто не мог летать и знал, что такое маленький народ.